Глава тридцать Ричард вспомнил обо мне на третий день после оперы. Пришел порталом, приказал служанке доложить о своем появлении. И вообще вел себя, как столичный сноб, коим он, впрочем, и являлся. «Вся столица только и говорит, что о тебе», — сообщил он, усевшись в кресло в гостиной. Затем положил трость с волчьим набалдашником на колени, поправив прическу с вытертым швом на указательном пальце. «Если бы знали твой адрес, уже выстроились бы в очередь перед твоим замком». Я сидела в кресле напротив. «Ты считаешь, мне должна польстить очередь из бездельников?» Поставила я брови домиков. Ричард хмыкнул, пальцы привычно постукивали по волчьей голове трости. «Ты всегда была излишне прямолинейна. «Увы и ах, без знакомства с этими бездельниками в столице не выжить». А кто сказал, что я собираюсь там жить? То есть ты отказываешься выходить за меня замуж? И улыбка хитрого лиса на губах. Это манипуляции, недостойные дворянина, саркастически просветила я его. Ничего, я справлюсь с данным обвинением. Да кто бы сомневался, вы, ваше сиятельство, готовы справиться со всем, что принесет вам пользу, настоящим или будущим. За окном послышался скрип колес. Возница подгонял лошадей, везущих телегу с дровами к складу. «Ты пришел сюда, чтобы сказать мне об этом?» «Тебе так не понравилась опера?» «А при чем тут она?» Мы перебрасывались репликами, словно шариками в пинг-понге. Ричард был излишне уверен в себе и собственной неотразимости. Я раздумывала над тратами перед приходом зимы. Мы были словно из двух параллельных миров, которые никак не могли пересечься. «Кстати, о гостях. Ко мне уже пожаловала одна дама, наводила справки о моем благосостоянии, видимо, хочет пристроить сына», — сообщила я Ричарду, резко сменив тему. Он напрягся, будто почувствовав, что желанная добыча вот-вот ускользнет из его рук. «То есть твой адрес уже узнали?» «От кого?» «В данном случае от моей матери, а не с той дамой-подруги, якобы». «И как же зовут ту даму? Он что, уверен, что я блефую?» «Наивный». Графиня Жизель Горд-Анакарская. Ричард нахмурился, густые брови сошлись у переносицы. «Я слышал о ней, но лично не знаком. Говорят, у нее приличные охотничьи угодья в этих краях, и несколько неженатых сыновей и племянников. Не думал, что она знакома с твоей матушкой. Я тоже. До недавнего времени. Ричард взял со стола серебряную подкову, служившую пресс-папье, закрутил ее в руках, словно оценивая вес. И как она тебе в роли будущей свекрови? Пока не знаю. Мы с ней виделись только раз». Сложно составить впечатление о человеке после единственной встречи. Ричард задумчиво кивнул, будто разговаривал сам с собой. Его взгляд задержался на моих записях, лежавших на столе, в столбцах цифр и пометках о закупках зерна. Казалось, он пытался сопоставить хозяйственные расчеты с тем образом, который рисовал себе в голове. Разговор вскоре зашел в тупик. Нам обоим было о чем подумать. Я порадовалась, когда портал за Ричардом захлопнулся и вернулась в свою спальню. Ужин был еще не скоро. Я опустилась в кресло у окна, подтянув ноги под мягкий плед. За стеклом медленно гасли последние оттенки заката. Сизые тени ползли по дорожкам, сливая кроны деревьев в сплошную черную массу. Где-то вдалеке мерно позвякивал колокольчик на шее коровы, возвращавшийся с пастбища. Я смотрела, как темнота окутывает пространство за окном и вспоминала приказ императора поскорее найти себе мужа. лорд тосмудрый мудрый, повелевал снова обзавестись семьей. «Обзавестись семьей» – формулировка звучала как приказ о закупке скота или ремонте амбара. «Ричард. Технически он подходил, знатен, богат, знаком с юности». Да и чувство – тот самый уголек в пепле, что еще тлел под слоем обиды. Но именно обида и выстраивала четкую цель сомнений. Надежность, История с амулетом переноса – удобная отговорка. А если в разгар зимы, когда замок отрезает снега, он вдруг выйдет из строя снова? Оставить меня одну с долгами, беременной или с младенцем на руках? Для него это было бы досадной помехой. Для меня – катастрофы. Это легкомыслие. Не недостаток, а, возможно, фамильная черта. Расчетливость. Его визит через три дня после оперы, не пары в душе. Он явился, когда столичные сплетни достигли нужного градуса. А моя ценность подскочила. Женить бы на богатой вдове с имением, да еще и замеченной императором. Идеальная партия для карьериста. Его интерес ко мне сейчас – холодный расчет, приправленный старой привычкой. Несовместимость. Его стихия – интриги, балы, блистательный холод столицы, моя тишина библиотек, учет запасов в погребах, запах мокрой земли после дождя в саду. Он говорил о выживании в свете, я о выживании мини. Мы разговаривали на разных языках, а брак – это не переводчик. а ежедневный труд. Ричард не готов пачкать руки о реальность. Гордость. Допустить его обратно значит признать, что его прошлый поступок можно простить, что я готова быть запасным вариантом, который терпит, пока его не отбросят в сторону снова. Мое самолюбие, израненное его бегством, восстало против такой роли. Быть удобной унизительно. Я потянулась к столику, взяла гладкий речной камень пресс-папье, перекатывая его холодную поверхность в ладони, за окном окончательно стемнело, лишь окна кухни в дальнем крыле желтели тусклыми квадратами. Слуги готовили ужин, доносился приглушенный стук посуды. Практичный ум напоминал, нужно проверить отчеты управляющего по заготовке сена, обсудить с кузнецом ремонт плугов. Реальность, в отличие от Ричарда, требовала не романтики, а конкретных действий, и в этой реальности место для него было сомнительным, очень сомнительным.